Генерал с отчаянием отвернулся. Я очень рад, если он останется, конечно, ему трудно ехать, объявлял князь на раздражительные вопросы Лизаветы Прокофьевны. Да ты спишь, что ли? Если не хочешь, батюшка, так ведь я его к себе переведу, господи, да он и сам чуть на ногах стоит. Да ты болен, что ли? Давича Лизавета Прокофьевна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 Это вы теперь все подвели. Это вы меня довели до припадка, Вы умирающего довели до стыда. Вы, вы виноваты в подлом моем молодуше. Я убил бы вас, если бы остался жить. Не надо мне ваших благодеяний. Ни от кого не приму. Слышите, нет кого, ничего. Я в бреду был. И вы не смеете торжествовать. Проклинаю всех раз навсегда. Тут он совсем уж задохся. — Слез своих застыдился, — прошептал Лебедев Лизавете Прокофьевне. — Так и должно было быть. Ай да, князь!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 — Ну, как я рада, что, наконец, разыскала. Я послала к тебе в город Нарочного. Двух. Да целый день тебя ищут. Евгений Павлович стоял на ступеньках лестницы, как пораженный громом. Лизавета Прокофьевна тоже стала... На месте, но не в ужасе и оцепенении, как Евгения Павловича, она посмотрела на дерзкую так же гордо и с таким же холодным презрением, как пять минут назад на людишек, и тотчас же перевела свой пристальный взгляд на Евгения Павловича. — Новость! — продолжал звонкий голос. — За Купферовы векселя не бойся. Рогожин скупил за тридцать. Я уговорила. Может быть, спокоен хоть...